По утрам его не будили вопящие дети, вечерами он не наблюдал за звездами и не возвращался к себе по тускло освещенной лестнице, чтобы повторить все это на следующий день. Теперь он с трудом проваливался в сон, ворочаясь на койке в секретной комнате на 35 этаже. Здесь было 12 коек, но только один человек. Теперь его занимали мигающие красные лампочки, сигнализирующие, что к нему кто-то идет. Разговоры с Бернардом и Питером Биллингсом, когда они приносили ему еду, долгие беседы с Джульеттой, когда она звонила, а он мог ответить, а в промежутках книги, книги об исторических потрясениях, о миллиардах людей и о еще большем количестве звезд, истории о насилии, безумии толпы, о поразительной эволюции жизни, о светилах, которые когда-нибудь погаснут, об оружии, способном погубить все живое и о болезнях, которым это почти удалось. Сколько еще он может вести такую жизнь? Читать есть и спать. Недели уже тянулись как месяцы. Лукас потерял счет дням, не мог вспомнить, как давно не менял комбинезон и не пора ли бросить его в стирку и переодеться в тот, что висит в сушилке. Иногда ему казалось, что он переодевался и стирал одежду трижды в день, но могло оказаться, что на самом деле это было дважды в неделю, или, судя по запаху, и того реже. Лукас прислонился затылком к коробкам с книгами и закрыл глаза. То, о чем он читал, не могло быть правдой.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 Питер улыбался, но прищурился, увидев Лукаса. Тот кивнул в ответ. «Шериф?» – отозвался он. У него всегда возникало ощущение, что Питер молча над ним насмехается, смотрит на него сверху вниз, хотя они были почти ровесниками. Всякий раз, когда Питер приходил вместе с Бернардом, особенно в тот день, когда Бернард объяснил необходимость оберегать Лукаса, между молодыми людьми возникло что-то вроде конкуренции, напряжение, которое Лукас четко осознавал, хотя и старался сгладить.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 что идиоты-механики построили стену и забаррикадировались за ней. Так вот, Симс с парнями скоро взорвут ее к чертовой матери, у них была куча времени на подготовку, так что этому бунту придет конец максимум через пару дней. Хлебая горячий суп, Лукас мог думать лишь о мужчинах и женщинах из механического, запертых в ловушке за металлической стеной, и о том, что он сам испытывает нечто похожее. «Так значит, э, скоро я могу отсюда выйти?» Он подцепил ложкой кусочек недозрелого помидора. Для меня уже не будет никакой угрозы, так ведь? Никто ведь даже не знает, кто я такой». «Это пусть Бернард решает. Он в последнее время странно себя ведет. Наверное, весь на нервах». Питер присел на корточки. Для Лукаса стало облегчением, что не нужно больше задирать голову, чтобы взглянуть на него. «Он что-то говорил насчет того, чтобы привести сюда твою мать, навестить тебя. Я так понял, это означает, что ты пробудешь здесь еще как минимум неделю». «Отлично». Лукас еще немного поковырялся в еде. Когда послышался сигнал далекого сервера, его тело дернулось, как будто его потянули за веревочки. Лампы над головой слегка замигали, подавая сигнал для посвященных. «Что это?» — Питер всмотрелся в серверную, слегка приподнявшись на носках. «Это значит, что мне надо вернуться к работе», — Лукас отдал ему поднос. «Спасибо, что принес поесть». Он повернулся, чтобы уйти. «Эй, мэр велел мне проследить, чтобы ты съел все».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 Он поправил микрофон, убедившись, что тот находится не у самых губ. «Привет!» Ее голос наполнил его такой радостью, которую не способна была дать еда. «Я заставила тебя бежать?» Лукас сделал глубокий вдох. Он потерял форму, живя в заключении и не имея возможности ежедневно передвигаться по лестнице, направляясь на работу и обратно. «Нет», солгал он, «но, наверное, тебе лучше пореже звонить. Ну, хотя бы в течение дня. Сама знаешь, кто тут вертится почти все время».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 Лукас представил, как она сидит там, совсем одна, в бункере, если не считать того сумасшедшего. Микрофон почти прижат к губам, она тяжело и раздраженно дышит, но очень на него надеется. «Лукас, ты знаешь, что я на стороне правды, да? И что ты работаешь на безумца?» «Все вокруг сумасшествие. И все сумасшедшие. Я вот что знаю. Мы тут сидели в IT, надеясь, что ничего плохого не случится. И худшее, что мы могли представить, пришло к нам».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 Его пуль. Ощутит свой палец на спусковом крючке, мокрые от соленых слез щеки, резкий запах сгоревшего пороха, звон пустых гильз, падающих на стол и торжествующие победные крики людей, с которыми он действовал заодно.